Глава двенадцатая В мы подошли уже глубокой ночью, когда все должны были спать. Ну а как иначе? Совесть молчит, вот мы и спим. Даже я, несмотря на все, что в своей жизни делать, приходилось дрыхнуть себе спокойно. А как иначе? Без сна нельзя. Собственно говоря, насчет десятка домов я все-таки преуменьшил. Деревня была домов в 30, но не больше. И находилась выше в горах. Пошли мы туда не по дороге, а напрямик через лес. На разбитую асфальтовую выходить не стали, потому что я подозревал, что за безопасностью у бандитов хоть как-то но следят. Так и оказалось, на входе стоял пост, правда дежурило на нем всего двое бандитов. В полной боевой готовности, мать их. Одеты они были в спортивные костюмы, но поверх носили бронежилеты, разгрузки, и у каждого на груди висел автомат. Укрытие у них оказалось так себе. Несколько машин, которые они скатили в одно место, перекрыв дорогу, да какую-то вышку себе сообразили из кирпичей и досок. Сами, скорее всего, этого не делали, строили местные. Вряд ли бандиты утруждались. Кстати, ворота из машины — это неплохая идея. Если кто-нибудь решит приехать, то вполне себе можно отодвинуть их в стороны, просто оттолкать. Или начать отстреливать из-за этих же самых машин. А с разгону никто не проскочит, в любом случае скорость сбросить придется. Да и не особо много сейчас машин ездит по Крыму. Парни, кстати, выглядели расслабленными. Один курил себе спокойно, второй просто сложил руки на груди, и похоже, что не рассчитывали на то, что кто-нибудь решит пожаловать. Да и деревня не была такой уж приоритетной целью. Слишком она мелкая, никому не нужна. «Я думаю, что и дань тут платят исключительно за счет охоты. Вот та группа охотников, которую мы встретили, и работает за всех, ну и кто-то на огородах копается. Так себе приварок. Но лучше иметь его, чем не иметь ничего вообще». «Отработают твои?» — спросил я. «Без проблем», — кивнул гвардеец. «Тихо убрать надо?» «Да», — подтвердил я. «Бехар, пинцет», — сказал Гром. «Давайте только тихо. Но вы умеете». Двое росгвардейцев двинулись вперед, не по самой дороге, а по одной из сторон. Очень скоро растворились в тени. Все-таки их серый камуфляж хорошо работал в ночи, даже мультикам бывает лучше, видно. Мы же остались на месте. Что именно произошло, я так и не понял, но прошло всего несколько секунд, и бандиты исчезли. Ни хлопков, ни выстрелов, только две тени, которые метнулись на дорогу. И готово. Никто даже пискнуть не успел. «Пошли, но осторожно», — сказал я. «Там могут еще быть». Мы двинулись в сторону деревни, следом за двумя гвардейцами, и скоро оказались за блокпостом. Там в стороне лежало два трупа, рядом отдельно их автоматы, а Бехар уже копался по карманам. «Чего ему там понадобилось-то?» Ага, пачку сигарет достал. Ну, боец курит, и ничего предосудительного я в этом не вижу. У нас запас курива тоже есть, из магазина взяли. Но там вышло немного совсем. Ну а как иначе, это ведь не только для своих, но и товар. Потому что с началом зомби-апокалипсиса курить никто не бросил. Скорее наоборот, закурили даже самые ярые борцы за здоровый образ жизни. То же самое и с бухлом. Правда, меняться пока не с кем. Не с воронами же. «А этих зарезали, кстати, причем профессионально. Даже не захрипели». «Что дальше?» — спросил Гром. «Дальше мы вдвоем идем внутрь», — сказал я. «Остальные пускай подождут тут. Нужно спросить вообще, где бандиты живут и что делают. Сейчас кого-нибудь из местных разбудим и поспрашиваем». «Зря без разведки сунулись», — заметил Руся. «Надо было сперва кого-нибудь отправить, чтобы посмотрели». «Да, кстати, молодой, правду говорит». Это я, долбоёб, привык рассуждать старыми категориями, когда у меня под началом всего пять человек было. Сейчас же всё иначе. У нас три отделения, считай, да ещё и вооружённых. Если третьим, можно было, конечно, считать тех мужиков деревенских, которых я под начало своей группе добытчиков отдал. А себя из командной структуры как бы вывел типа главный над всеми. И подчиняются же. Может быть, из меня прёт то, что я старшим офицером был. Чёрт знает. Но при этом сам везде лезу, как и в старые времена, это тоже понятно было. Ничуть, короче, со старых времен не поменялся, если верить сухому досье, которое мне удалось прочитать. Думаю, если не пообщаюсь с теми, кто меня раньше знал, то не докопаюсь до истины. Но не факт, что оно мне надо. Я сейчас себя собой ощущаю и на своем месте чувствую. Этого достаточно. Пустовато, правда, без лики стало. Думал об этом, а мы тем временем шли вперед, прижимаясь к заборам так, чтобы нас разглядеть было сложнее, хотя на улицах никого не было. И свет в окнах не горел, ни свечи, ни керосиновые лампы. Да хоть бы и лучины, бля. Впереди я увидел дерево, которое росло у одного из домов. И на ветке этого дерева висел человек. Ёбаный в рот. Пробормотал гром, эти уёбки тут концлагерь устроили, что ли? Я присмотрелся поближе и узнал его, пусти с трудом, потому что труп уже успел вздуться и измениться. Это был тот самый пацан, которого мы встретили в группе охотников. Сука. Нет, повесили его не просто так. Но куда он полез-то, сука, чтобы с ним так поступили? Я его знал, — ответил я. В смысле? — не понял Гром. Откуда? Видел же у нас американские винтовки, — спросил я. Ну, он, похоже, не понял, к чему я веду. Когда до тайника с Роджером ходили, наткнулись на них. Они косулю подстрелили. Та прямо на нас выскочила. Вот и пересеклись. Здесь помимо него охотники были. У него бандиты то ли сестру, то ли мать забрали к себе на базу. Вот он и мстить готов был. «И нарвался, похоже», — мрачно сказал Росгвардеец. «Точно», — кивнул я. «Ладно, пошли. Вот в этот дом. Шума поднимать не даем. Этого нам еще не хватало. Подсади». Гром сложил руки лодочкой и помог мне забраться на столб забора. Потом я вытянул руку, приподнял его. Пусть это оказалось и тяжело, все-таки весил он гораздо больше меня. И мы оказались на той стороне. Домик, кстати, был неплохим, ухоженным. Да и сад тут фруктовый имелся. Мандарины росли, яблоки, местный сорт какой-то. Ладно, мы сюда с хозяевами пришли разговаривать, а не фрукты воровать. Двинулись к дверям, ведущим в дом, и я постучал в створку. Один раз, второй. Потом услышал шаги и голос. «Кого на ночь, глядя, принесло?» спросил мужчина. «Открывай», — ответил я. «Разговор есть». Дверь открылась. Похоже, что вороны уже научили местных, что впускать их в дом нужно по первому требованию. Единственное, что в этой ситуации поменялось, это то, что мы не бандиты. Я вошел, резко схватил мужчину, заткнул ему рот и прижал к стене. Он не сопротивлялся, а пару секунд спустя я его узнал. Это был один из тех охотников, которых мы встретили в лесу. «Тот, что старше, дед совсем почти. Узнал меня?» — спросил я, посмотрев в его выцветшие от старости глаза. Он кивнул. Говорить не мог, потому что у него на лице лежала моя ладонь. «Мы вас пришли освободить», — сказал я, — «но нам нужно узнать, где вороны сидят. Так что мы просто поговорим. Не будешь шуметь?» Он помотал головой. «Ну и как мне это понимать? Он соглашается, что не будет шуметь, или наоборот говорит, что как только я его отпущу, заорет во всю глотку и поднимет деревню на уши?» «Да ну, это бред какой-то. Пара мужиков в форме и с автоматами — это явный знак, что шуметь не следует, особенно если не хочешь лишиться жизни». Я отпустил его, сделал шаг назад, после чего посмотрел на старика и спросил, «Пацана за что повесили?» «Лёху-то?» — спросил он, как будто тут в окрестностях все ветки были пацанами завешаны, как будто они как мандарины на деревьях висели. И сразу же продолжил. Он, как на вас насмотрелся, вообразил себя мстителем народным. Попытался дом, где они сидят, поджечь. И, может быть, получилось бы, только он бензина не нашел и солярку взял. Ну да. Дизельное топливо горит очень хреново. С его помощью дом хрен сожжешь. Для этого бензин нужен, тогда веселье пойдет. И еще желательно его с маслом смешать, иначе он может просто прогореть, а пожар при этом не займется. «Короче, дед палыч, ответил он. «Чего? Палычем меня называй», — сказал он. «На деда отзываться не буду». «Однако строптивый. Ладно. Короче, Палыч, мы пришли с бандитами разобраться, так что нужно нам знать про них все. Где сидят, сколько их и все остальное». «Да где сидят?» — он усмехнулся. «В соседнем доме они сидят, а их одиннадцать ровно. Главные у них кто?» «Они его костетом кличут». Он почесал в бороде. «Выглядит как живьем взять хотите?» — спросил он зачем-то. «Ну, в наших планах такого не было, но раз уж все удачно идет, то почему бы и нет?» Можно и живьем. Да мужик как мужик, пожал плечами, только у него татуировка на лице. Череп набит прямо на лбу, над правой бровью. Небольшой. Это плохо. В темноте можно и не заметить. Понял, кивнул я. Местные как отнесутся, если мы их завалим? Кто как, пожал он плечами. Я только рад буду, но мне-то хрен ли. В леса уйду, и к монастырю там можно остановиться. Выживу умею, и опыт есть. А вот остальные могут и испугаться. Вы их перебьете, а приедут еще и деревню сожгут. Не сожгут, я покачал головой. Их теперь на полторы сотни меньше. Не до этой деревни им будет. И мимо нас они не проедут. Мы возьмем их и хлопнем по дороге. Да и вообще есть у меня подозрение, что скоро их совсем не станет в этой части острова. Он проигнорировал слова про то, что Крым теперь это остров? В курсе уже? Или не придал значения? Хрен знает, дед умен, так что если бы не знал, то наверняка переспросил бы. «Короче», — проговорил я, — «их одиннадцать, живут они в соседнем доме». «Через двор», — ответил он, — «рядом карга старая живет, но вы увидите, там двор весь зарос, за ним не ухаживает никто, а у нее сил нет. А там дальше дом с крышей и шифером крыто, вот они в нем и разместились». «Все вместе живут?» — спросил я. «Да», — кивнул Палыч, — «они лишний раз не расходятся». «Баб тут, чтобы к ним ходить?» «Нет, сидят, водку пьют, иногда нас кошмарить пытаются». «Ну и пост у них еще есть, на дорогу выходит, там еще машинами перегорожено». «Но обычно там один-двое дежурят». «Нет у них уже поста», — ответил Гром. «И самих их на двое меньше». «Ну, что ж». Старик снова почесал в бороде, значит, вам теперь остальных под нож. Костет лютый, парня вздернуть живьем приказал. Причем ладно бы просто табуреточку выбить, шея бы сломалась, и все на том. Сразу к богу. Они его подтянули за веревку, чтобы медленно умирал, значится. Если найдут трупы, еще нескольких повесят. В том числе и тебя, решил зачем-то уточнить гром. Меня вряд ли. Дед покачал головой. Я им нужен. Кто еще на охоту будет ходить? А дань нам платить больше нечем. «Картоха его тот дали в этом месяце, выкопали. И мясо, естественно. «Ладно, — сказал я. — А теперь, дед, иди и из дома не высовывайся. Как нужен будешь, сами позовем. «Может, я с вами? — вдруг предложил он. — Я еще кое-что умею, хоть и старый. «Не надо, — я покачал головой. — Только мешаться будешь. «Так что давай прячься, а то, может, жарко стать, если пальба начнется». Мы с Громом переглянулись, он кивнул мне. «Вышли». «Если бандиты спят, может попытаться тихо», — спросил он. Я задумался, а потом в голову мне пришла идея. «Это будет очень жестоко, но мы в таком случае обеспечим себе лояльность местного населения, стопроцентную». Хотя, конечно, метод в стиле Третьего Рейха. Они, наверное, себе также полицаев набирали. Вышли, и Гром отпальцевал какой-то жест в ту сторону, где был пост. Я заметил, как несколько теней метнулось в нашу сторону, а уже потом увидел, что бойцы идут вдоль заборов тем же маршрутом, что и мы. Нет, все-таки они профессионалы. Росгвардию теперь так комплектуют, что ли? Не, сейчас не то время, когда они могли только студентов разгонять и народ крутить на митингах. Все-таки они вернулись к тому, с чего начали, внутренние войска, и работать они должны именно против врага внутреннего, а таких немало. Нашлись же те, кто тайники устраивал для оккупантов и уебки по типу шпалы, который вирус выпустил в Севастополе. Ну что? Шепотом спросил Руся. «Они вот в этом доме», — махнул я рукой на дом, который был через один от того, в который мы залезли. Следующий двор, кстати, реально оказался неухоженным, и травой зарос, да и штакитник в заборе покосился, а кое-где и подгнил. «Врываемся и берем живьем», — проговорил я. «Но если рыпаться начнут, то стреляйте, не думайте. Главное — не задача, главное — самим в живых остаться». «Поняли, командир?» проговорил Бехар. Он, кстати, говорил без акцента вообще, что даже странно для его национальности, и никаких ежей и прочего. Может быть, где-нибудь в Нальчике жил раньше. Подошли к забору. Руся, как самый легкий, перескочил на ту сторону и через несколько секунд уже открыл калитку, которая едва слышно скрипнула петлями. Но ничего, в доме это вряд ли услышали. Подошли к дверям дома. Она оказалась самой обычной, из металлопластика, но открыть ее так просто не получилось бы. Я медленно повернул ручку, и, естественно, она оказалась заперта. «Сейчас сделаем», — сказал Гром и полез в карман. «Только тише», — заметил я. «Не учи ученого, съешь говна печеного», — ответил он. Я хмыкнул. «Да уж, с субординацией у пацанов так себе». Он вынул масленку, закапал в замок, смазал отмычки и принялся ковыряться. Справился достаточно быстро. Примерно за полминуты. То есть Росгвардейцев и такому учат? Или он просто сам тренировался? Черт знает. Но теперь он повернул ручку и открыл дверь. Я тут же проскользнул внутрь, оказался в сенцах. Ступал тихо, перекатываясь с пятки на носок. Благо, хоть пол тут, похоже, недавно перестелили и доски не скрипели. Хотя кто сомневался, что бандиты выберут для себя самый лучший дом? Я дошел до следующей двери, которая вела в сам дом, и она оказалась не заперта. Вошел и в этот момент услышал позади грохот. Обернулся и увидел, что Руся уронил алюминиевый таз, который до этого спокойно лежал на стуле. В темноте не разглядел, наверное. Ну, либо глаза у него слишком узкие, чтобы это видеть. «Внутрь!» – заорал я, понимая, что мы уже перебудили весь дом. Побежал, уже не обращая внимания на шум, смысла прятаться не было. Заглянул на кухню, которая оказалась пустой, вбежал в основное помещение, что-то вроде гостиной. Здесь лежали трое, двое на диване, а еще один на кресле-кровати. Ну, как лежали? Они уже поднимались, но за оружие схватиться еще не успели. «Всем лежать, блядь!» – заорал я, вскидывая автомат, переводя автомат с одного на другого. «Лежать, сука, не двигаться!» Один вдруг бросился на меня, и я, недолго думая, ткнул его стволом в грудь. Воздух со свистом вышел из его легких, а я добавил еще раз уже прикладом по голове. АК-12 не очень-то приспособлен для рукопашного боя. Все-таки складной приклад. Это деревяшкой АКМ или 74-го можно уебать как следует, а этим? Я добавил бандиту ногой в лицо, и тот опрокинулся, да так и остался лежать. За мной в помещение ворвался гром. Он тоже целился в них. Остальным, похоже, пример избитого мной показал, что дергаться смысла нет. Позади были слышные крики, звуки драки, а потом короткая очередь из автомата с глушителем. «Все, вижу их», — приказал я, кивая на ближайшего бандита. Вот так вот в стиле спецназа отработали. Взяли большую часть живыми, хотя одного, похоже, пристрелили. Неплохо прошло.